Два. Дети уехали туда, где им и полагалось быть. А Виго, Ульфгрим, как и раньше, нянчился с ними. Только сейчас это не игра, не возня на опушке, когда можно кусать уши и восторженно повизгивать. Сиф встала с дивана и поморщилась. Поврежденное бедро ныло и рассыпало белые искры боли. Собрав одеяло, Сиф достала из шкафа эластичные брюки. Она не понимала людской тяги к одежде, но позволяла людям и мужу принаряжать ее, точно рождественскую ель. Одевшись, Сиф вышла на заднее крыльцо, присела на верхнюю ступеньку. На поле серебрился туман. Лес стоял сплошным черным чистоколом. Небо обугливалось ночной тьмой. Знак волков пожирал осколки заката и словно вор прятал чистое сияние восходящей луны, опустив голову, Сив взглянула на правую руку. Она лежала на колене ладонью вверх, во впадине линий вздувался и опадал волдырь. Если это не остановить, то кожа лопнет и выпустит зачатки волчьей лапы. Сив, первый из всей стаи, почувствовала поток чужой необоримой силы, потому что была готова к этому. Она сосредоточилась и устремила взгляд к кромке леса. Ветер толкал волны тумана по направлению к дому. Надвигалась сила, схожая с той, что владела сама Сиф.